Глава 5. В самолете. Дневник отто Летим на восток. Туда, где небо над головой быстро бежит, туда, где живут дикие люди, туда, где опасность. Летим на восток. Думал пловец и даже собрался записать это в своем дневнике, но постепенно оставил затею, посчитав, слишком литературно, слишком вычурно. Сидим в самолете. За бортом свищет северный ветер, мы тепло одеты, но даже это не спасает от холода. Думал еще пловец, это наблюдение показалось ему интереснее предыдущего. Однако он тоже не стал записывать его в дневнике, потому что реальность оказалась куда интереснее досужих вымыслов. Да тут еще самолет тряхнуло, его обстреливали с земли, и он вяло огрызнулся несколькими пулеметными очередями. Пловец переглянулся с весельчаком. Весельчак подмигнул пловцу. «Пробую не думать о смерти». Перемигнулся с весельчаком. «Славный он парень, умный, но страшный, многоликий. Наверное, самый страшный среди нас». Точно подметил, однако не записал. Перед вылетом барону прислали секретную шифрограмму, что «один из нас предатель». Потом, конечно, оказалось, что это «мера предосторожности. Но если бы это не было мерой предосторожности, я бы предположил, что... На этом месте самолет снова попал в воздушную яму. Пловец с трудом поборол рвотный рефлекс и постарался ни о чем не думать. Мы находились как салаки в бочке. Не было где шевельнуться. Так на самом деле запишет пловец в дневнике, и чтобы высветлить дорожное раздражение, добавит «Итак, мы находимся в пути». Еще последний взгляд обратно, и впереди неизвестное в направлении угрожающего будущего. Как это будет по-русско? Прямо под нами, пониже, громадина туча поднимается колоссальной ледяной горой из окружающего моря. Уже лучше, гораздо лучше, особенно дальше. А над головой сверкающее звездное небо, холодное, застывшее в своей голубой красе. А потом он не выдерживает и все-таки записывает свое первое впечатление. Летим, летим на восток, навстречу солнцу и опасности. Одно мы любим, вторая представляется нам необходимым элементом жизни. Внизу бесконечная панорама, одинокие деревушки, поля, дороги, и опять эта громадная пустыня. Эх, господин пловец, уж не начитались ли вы Чаадаева? Холодно, ветер продувает жутко. Внизу быстро движется ковром земля. Через несколько минут пловец исчезнет в темном проеме люка и будет лететь к земле то вниз, то вверх тормашками и сам не заметит, как окажется по пояс в северном болоте.